Ольга Дмитриева «Без огня» Книга первая «На практике у врага» Глава 1 Практикантка кованные ворота надсадно заскрипели и медленно поползли в стороны. Я мельком глянула в магическое зеркало, созданное моей служанкой Жизель, поспешно заправила под шапку розовую прядь и поглубже натянула капюшон. Предательские яркие волосы — признак магии моего рода. Как жаль, что их нельзя ни перекрасить, ни накрыть иллюзией. Только они могли выдать меня. Служанка в это время, наоборот, старательно расправила ярко-розовый парик и надела шляпку с вуалью, которая должна была скрыть от посторонних глаз её немолодое лицо. Жизель повернулась ко мне и в очередной раз повторила — «Диплом шейервальда у вас в сумке, леди Ариенай. Направление на магическую практику там же. Не оборачивайтесь, пока не дойдёте до угла. А потом бегите со всех ног. Как жаль, что практику нужно проходить в другой академии». Я покосилась на мрачную серую громаду замка за своей спиной. Шейрвальд — крупнейшая магическая академия Севера. Такая же холодная и неприветливая, как и всё герцогство. Эти стены помогли мне выжить, но так и не стали домом. Да и друзьями обзавестись не вышло. Кто захочет быть другом девушки, вся семья которой заключена в тюрьму по обвинению в измене? Ложному обвинению, но об этом никто не знает. Я потянулась к магическому зеркалу, чтобы развеять заклинание, но служанка перехватила мою руку и сделала это сама. Глубая вспышка магии также могла выдать меня. Я смиренно кивнула и поправила на плече сумку с документами, а затем бросила взгляд на башню с часами, которая маячила за домами. Городская ратуша — моя цель и моё единственное спасение. Семь порталов, семь академий магии сегодня ждут там тех, кто желает пройти практику, и я должна попасть в один из них, пока до меня не доберутся враги отца. Я уже хотела шагнуть вперёд, когда Жизель напомнила кольцо. Поколебавшись, я стянула с пальца тонкий золотой ободок с голубоватым камнем и передала его служанке. Было безумно жаль. Последний подарок отца. Но только это сейчас могло спасти мою жизнь. Охотники за головами, нанятые Леором Шендоном, три года ждали, что я покину эти стены. Этот день настал. Но я была твёрдо намерена утереть всем нос и перебраться в Южную Академию Лейенскаль. Холод за время учёбы в шейервальде мне опостылил. Ворота снова надсадно скрипнули, и рывком распахнулись настежь. Мы с Жизель неторопливо вышли на улицу. Стоило створком захлопнуться за нашими спинами, как служанка поспешила прочь. Я развернулась и размеренным шагом направилась в противоположную сторону. Сердце стучало, как бешеное. Спокойно, Ариенай, спокойно. Всё получится. Жизель сможет их отвлечь. На ней щиты. Она справится. Она спасётся. Да и мне стоило подумать о дороге. У заветного переулка я ускорила шаг. Как назло, на повороте поскользнулась на обледенелой мостовой и едва удержала равновесие. В тот же миг над моим ухом свистнул арбалетный болт, На узкой тёмной улочке я увидела мужчину в неприметной одежде с равнодушным невыразительным лицом. Он холодно взвёл рычаг, и я бросилась прочь. Следующий болт просвистел над плечом и вонзился в стену дома, но я успела нырнуть за угол и теперь мчалась по другому проулку. А самое плохое — я отдалялась от ратуши. Никогда в жизни я ещё не бегала так быстро. Выскочила на полупустую в этот час улицу Стального Сердца и с разбега влетела в одного из прохожих. Я пробормотала извинения и хотела бежать дальше, но незнакомец с неожиданной силой стиснул моё запястье и заставил остановиться. Я попыталась вырвать руку, но не тут-то было. Он втянул меня под козырёк одной из лавок и резко бросил «Не дёргайтесь». И было в этом голосе что-то такое, что заставило меня послушаться. В этот момент из-за угла вышел тот самый тип, который стрелял в меня. Арбалет он прикрыл полой плаща и непрестанно оглядывался. Я поспешно повернулась к незнакомцу и невольно подалась к нему навстречу. К моему удивлению, тот не отпрянул. Как только мой несостоявшийся убийца скрылся в проулке между булочной и аптекой, я подняла глаза на своего спасителя. Высокий, почти на голову выше меня, и, кажется, немного старше. Я бы дала ему двадцать три-двадцать пять, собранные в хвост, чуть волнистые каштановые волосы, красивое породистое лицо и спокойные карие глаза. «Красивый!» Он проводил взглядом моего преследователя и сказал, «Кажется, ваша проблема решена, леди. Позвольте откланяться». С этими словами он выпустил мою руку и ушёл. В распахнутом вороте его пальто мелькнул серебристый медальон, форма которого показалась мне знакомой. Но вспоминать, где я могла видеть подобные, было некогда. Я ощупала пальцами лоб и убедилась, что ни один волосок не выбился из-под шапки. Затем поправила капюшон и быстрым шагом поспешила дальше по улице. Возвращаться на прежний путь я не рискнула. Улица Стального Сердца выходила на Снежную, которая тоже вела к ратуше. Правда, идти пришлось дольше. Но в любом из переулков могла таиться новая опасность. Наконец я увидела перед собой заветную дверь и поспешно сунула под нос стражником направление на магическую практику. Охранник кивнул и посоветовал. «Поторопись, вот-вот закроют порталы». Он оказался прав. Стоило мне шагнуть в просторный холл, как я обнаружила, что большая часть проходов в другие академии уже превратились в тонкие ниточки. Я с ужасом смотрела на алую линию, которая осталась от портала в столь желанный мне Лейнскаль. О Южной академии придётся забыть. Я испытала острое разочарование и огляделась. Только портал в конце зала ещё сиял, и то потому, что его придерживал какой-то мужчина. Сейчас он шагнёт туда, и тогда я не попаду ни в какую академию, а за порогом меня ждут убийцы. Срываясь с места, я отчаянно крикнула «Подождите!». Мужчина, уже стоя одной ногой на другой стороне портала, скинул руку и придержал край прохода, который отчаянно пытался схлопнуться, и невозмутимо держал до того самого момента, пока я не оказалась рядом. Второй рукой он поймал моё запястье, и решительно втолкнул в портал, а затем шагнул следом. Это железная хватка, этот взгляд. Передо мной снова был тот самый незнакомец, который помог мне на улице Стального Сердца. Нужно бы поблагодарить его, но тот холодно посмотрел на меня и отвернулся к столу, возле которого мы оказались. Я огляделась и поняла, что мы находимся в просторном холле Академии. Какой — непонятно. Я не успела разглядеть герб над проходом. В паре шагов от выхода из портала располагался стол, за которым сидел дородный лысеющий секретарь. Мой спаситель лениво бросил. Что, все практиканты уже ушли? Какая жалость. Похоже, в этом году мне всё же не придётся никого учить, как бы ректору не хотелось обратного. В его голосе не было ни капли сожаления. Он что, преподаватель? Слишком молод? В этот момент секретарь бросил взгляд на меня и ядовито улыбнулся. «Как это нет практикантов? А это кто?» С этими словами он указал в мою сторону. Мой спаситель снова обернулся и смерил меня недовольным взглядом. Похоже, вести магическую практику он не хотел вовсе и уже жалел, что спас меня на улице и придержал проход. Но высказаться по этому поводу мужчина себе не позволил только раздражённо спросил. «Практикантка». Я поспешно кивнула. Он тяжело вздохнул, а затем сказал. «Тогда давайте побыстрее покончим с формальностями. Где твои документы?» Я порылась в сумке и дрожащими руками протянула ему пачку листов. Больше всего я боялась, что из-за фамилии меня не примут. Но незнакомец сразу открыл последнюю страницу, где нужно было поставить подпись, и скороговоркой произнёс. Я Рой Ару, преподаватель магической академии Эйхон. Принимаю на магическую практику стоящую передо мной девушку. Несу ответственность за её жизнь и здоровье до окончания курса. После этого он макнул ручку в чернила и быстро расписался. Я смотрела на него, выпучив глаза от ужаса, и не знала, что сказать. Теперь я могла разглядеть медальон на его шее. Плоский серебряный круг. передо мной тот чья магия прошла полный цикл развития, и он обрёл бессмертие. И он огненная академия центральных земель. Рой Ару — кровный враг. Вражда между нашими родами идёт уже несколько веков. Как только он поймёт, кто перед ним... Я постаралась успокоить бьющееся сердце и сдержать дрожь. Он протянул бумаги и ручку мне. «Магическая практика у врага?» «Но закон обязывает защищать студентов, а за стенами Академии врагов куда больше». Пока я обдумывала эту мысль, мои пальцы уже поспешно выводили подпись. После этого мой новый учитель бросил бумаги секретарю и сказал, «Ставь печать и определи её в общежитие». С этими словами он развернулся, чтобы уйти. Секретарь пробежал глазами по имени в документах и у него глаза на лоб полезли. Меня прошиб холодный пот. Если он откажется принять бумаги, все усилия пойдут псу под хвост. Но секретарь поспешно шлёпнул печать, а затем хищно улыбнулся и нарочито громко провозгласил. «Что ж, следуйте за мной, леди Ариена Исуру». Моё имя отчётливо прозвучало в тишине. Новый учитель мгновенно обернулся и смерил меня недоверчивым взглядом. Не успела я оглянуться, как он оказался рядом, и сорвал капюшон с моей головы вместе с шапкой. Я отшатнулась. Но волосы предательски розовые и яркие уже рассыпались по моим плечам. В глазах своего учителя и врага я видела непередаваемое изумление. Секретарь в этот момент продолжил. «Да, магистрару, эти прекрасные розовые волосы — признак чистейшей магии рода Суру». Учитель процедил, не отрывая взгляда от розовых прядей. «Это же... она... проклятая водница! У неё водная магия, что я с ней буду делать?» «Документы подписаны», — елейным голосом напомнил секретарь. «Обратного хода нет». В тот же миг магистр повернулся к нему, и в его руках вспыхнул огонь. Он что? Хочет сжечь направление на практику?